Глава двадцать четвертая Поздравление кончалось. Уезжавшие, встречаясь, переговаривались о последней новости дня, вновь полученных наградах и перемещениях важных служащих. Как бы графине Марье Борисовне военное министерство, а начальником бы штаба княгиню Ватковскую —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 — сказал князь. — Он и Путятов Александра Невского получили. — Я думал, что у него уж есть. — Нет, вы взгляните на него, — сказал старичок, указывая расшитой шляпой на остановившегося в дверях залы с одним из влиятельных членов Государственного совета Каренина в придворном мундире с новою красною лентой через плечо.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 «Сетюном кинепа», — начал было Камергер, — это человек, у которого нет, но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе царской фамилии. Так, не переставая, говорили об Алексее Александровиче, осуждая его и смеясь над ним, между тем, как он...